Глава 2. О правах и обязанностях королевской пряхи. Как правило, попавший в сложную ситуацию человек, придя в себя, некоторое время уверен, что он дома, а все случившееся было просто дурным сном. Жаль, но со мной это правило не сработало. Потому, очнувшись, я открыла глаза мгновенно, не пытаясь себя ни в чем убеждать и отлично все помня. Вот только охватившее меня облегчение резко понизило градус. Воля волей. Свобода свободой, но я согласилась прожить семь лет у Фейри, причем в неблагом дворе. И то, что согласие дала, будучи практически под гипнозом, совершенно ничего не меняет. Но надо как-то жить эти семь лет, желательно в приличных условиях, которых, кстати, мне никто не обещал. Так, лежу на чем-то достаточно мягком, но вокруг темно. Только свечка горит в паре метров, выхватывая из тьмы собственный канделябр и стол вокруг себя. Явно стол, причем далеко не новый и уж точно не королевский. Потрескавшаяся деревянная поверхность. Странно же, тем более, что канделябр очень красивый, в форме изогнутого цветочного стебля, а свечка вставлена в бутон. Круг света колыхнулся и поплыл ко мне, переползая на того, кто взял свечу. Морщинистое довольно уродливое лицо, глубоко утопленные раскосы и глазки, и на руке державший канделябр семь пальцев. «Очнулась?» — не очень вежливо спросил обладатель свечи. «Так вставай, дело не ждет». «Какое дело?» — спросила я, садясь. «И не могли бы вы включить свет?» «Зачем?» «Без света не встану», — решительно сообщила я. «Мало ли, вдруг под ногами болото или провал в неведомое подземелье, Всего можно ожидать». Недовольное фырканье, скрипучий щелчок, и под невысоким потолком разгорелась люстра. Ну, как разгорелась? Тускловато на самом деле. Да и не совсем люстра. Так, два рожка с мерцающими шариками вместо лампочек. Я огляделась. Ни следа стрельчатых сводов и каменных стен. Крохотная комната. Коморка, даже без окон, с простейшей мебелью. Стол, стул, комод и узкая кровать, на которой я и сижу. То есть не дворец. Ну и славно. Встречаться с королем и опять колоть себе руку, чтобы не попасть под его чары, не было ни малейшего желания. Хотя зачем ему меня очаровать? Я уже пряха. Чтобы это не значило. Маленький человечек, стоящий почти рядом, отшагнул к столу и снова поставил на него свечку. Совсем маленький, наверное, мне по пояс. Жесткий, даже на вид, похожий на проволоку волосы. Сапожки с загнутыми носами. Ярко расшитый комзольчик. Не человек. Кто ты? Ты можешь называть меня Айкендрам? Слегка напыщенно ответил Брауни. Да, точно, Брауни. На нем колпак из творога, его звали Айкендрам. Мгновенно вспомнился детский стишок. И я задала глупый вопрос. «А где ваш колпак?» «Поначитаются дряни всякой», — процедил себе под нос Брауни. «Нечего рассиживаться, пора за работу». Прясть невесело предположила я. «Ну а чего еще?» «Но король даровал мне волю и свободу». «Свободный разум он даровал», — неласково уточнил недорослик. «И волю передвижения на территории своего двора». «Это не значит, что ты перестала быть пряхой смертная». «Логично». «Вот еда», — продолжал Айкендрам. «Быстро ешь, и я отведу тебя в мастерскую. Пряха должна прясть». «Каждый день?» «Все пряхи придут каждый день. Что им еще делать-то?» «Отличненько. Но у меня есть воля», — попыталась я. «И что, радуйся?» «Действительно, пока надо радоваться». Я пожала плечами. Решив временно отложить разборки и подошла к столу. Да, глиняная мисочка с какой-то кашей. Деревянная ложка и глиняная же кружка. Из кружки пахло травой. Довольно мерзко. Да и вообще я не люблю травяные настой и даже чаи. Грустно. Ой, как грустно. Медленно поедая абсолютно безвкусную кашу, на вид тыквенную, но не сладкую и даже не соленую, я старалась не думать о грустном. Конечно, голодовку объявлять или требовать чего-то пока рано. Пока еще ничего не решено, неизвестно, непонятно. Вот только сдается мне, что уже решено. Коморка для проживания, грубая еда, хорошо, если не раз в день, и предельный станок. Ручное, конечно, можно не сомневаться. И на фоне увиденного раньше волшебного великолепия это ужасно. Хотя одежда Брауни при внимательном рассмотрении сильно выбивалась из нищенского интерьера. Камзольчик, между прочим, расшит серебром и искусно расшит. А еще он бархатный, как и штаны. И ткань очень, очень хорошего качества. А обувь на нем вообще произведение искусства. К такому сапожнику в любом модном салоне очередь будет стоять на годы вперед. А вот портной, кстати, позволил себе некоторые небрежности. Но вывод отсюда единственный. Это не просто служка домовой, представленный к местным пряхам. Тогда почему именно он мной занимается? Хотя пряхи-то королевские, вроде бы. Слабая надежда, зашевелившаяся во мне, заставила спросить, «А когда я могу увидеть короля?» «Короля?» — насмешливо протянул Айкин. «А зачем ему? Раз уж у тебя вольный разум, смертная, так должна бы и понять. Пряхи, конечно, работают на его величество, но сами они ему вовсе не нужны». «Притопала сюда дурище. Так работай и не мечтай ни о чем. Через семь лет тебя отблагодарят материально. Вернешься домой богатенькой, не переживай». «Да я и так не бедствовала», – пробормотала я. «Вообще-то у меня преуспевающее ателье». «Партниха, пфе! Но ну вот и радуйся, что работа похожа», – отрезал Брауни. «А была бы умная, не просила бы воли. Прила бы себе, ничегошеньки не соображая, да мечтала о его величестве». Была в его словах очень нехорошая правда. Я даже на секунду пожалела о своем подарке королю и о том, что встретила по пути того зачишку. В голову помимо воли заползли унылые упаднические мысли. Я ничего не знаю о волшебной стране и уж точно не владею магией. Мне нечего противопоставить тем, кто дышит волшебством с рассвета времен. Может, действительно проще было бы потерять семь лет в сладком забвении, а не проживать их каждый день, ощущая свое бессилие. Но падать духом рано. Я справлюсь. Непременно добьюсь своего. Пока не знаю, чего именно, но как минимум нормальных условий проживания. А как максимум? Даже не знаю. В любом случае, посмотреть на настоящих фейри удается не каждому. И раз я имею право свободного передвижения, значит, могу и по дворцу погулять, верно? Если до него доберусь. Идем уже, доело, грубо прервал мои размышления Айкендрам. А когда я встала, схватил меня за руку и потащил за собой. Из коморки, по полутемному узкому коридору со множеством поворотов. Или широкому, светлому и прямому. Я потрясла головой, заозиралась, пытаясь притормозить, а потом и вовсе вырвала ладонь из цепких пальцев маленького невежи. Да, все так. Стоило остановиться, и смутные видения обернулись вполне себе четкой действительностью. Коридор был невообразимо широк и чудесно освещен. Стены, обшитые зеленой тканью с лиственным узором, уходили ввысь метра на три. Потолок ярко мерцал изумрудными огоньками. Никаких окон. но по обе стороны заменяя их, ниши задернутые изящными гординами, а под ногами мелкая мраморная плитка травяного оттенка. Вот только едва я поворачивала голову, как вся зелень сменялась мрачными серо-коричневыми тонами. Потухший потолок нависал почти над самой головой, лал непрозрачный камень, а от ниш не оставалось и следа. И я не стала сопротивляться, когда Брауни, неразборчиво выругавшись, вновь дернул меня за собой. «Айкен». «А что тут на самом деле?» – спросила, не переставая оглядываться и закрывая то один, то другой глаз. «Не то, что ты видишь», – насмешливо откликнулся недорослик и вдруг остановился, толкнув меня вперед. В дверь, на мгновение показавшуюся просто проломом в полуразрушенной стене. А потом я увидела, что за дверью и истерически завизжала. «Пауки! Огромные, как слоны! Как чудище из бездарного фильма ужасов! Но совершенно реальные!» с горящими оранжевыми глазами. Около двух десятков помещений величиной с трехкомнатную квартиру. Они ритмично шевелились и... и... не пытались накинуться на меня. Но с того не легче. Я продолжала визжать, пытаясь отпрянуть, выбежать назад. Только крошка Брауни оказался неожиданно сильным. Меня пихнули вперед. Тут же придержали, чтобы не упала, А потом оглушительно проорали. «Стах креломидо!» И все изменилось. Кроме света. В помещении было не темно. Было так, словно за окнами дождливый день. Сумрачный, серый, тоскливый. И девушки. Вовсе не пауки, сидевшие за предельными станками. Казались тоже серыми. Даже чуть прозрачными. Туманными какими-то. Они, не отрываясь, работали. Тянули нити, нажимали педали. Колеса станков крутились с едва слышным скрипом. Поглощенные своим занятием пряхи даже не обернулись на нас. «Мирная такая картина, на самом деле, словно со старинной черно-белой фотографии. Вот только я не была уверена, что эта картина реальна». Ноги подогнулись от пережитого ужаса, и пришлось сесть прямо на пол, серый и холодный. «Глазастая какая!» — злобно пробурчал над духом Айкин. «А все воля твоя затребованная!» Я молча подняла на него глаза, не зная уж, что рассмотрел в моем взгляде Брауни. Но вдруг кашлянул и несколько смущенно сказал. «Да иллюзия это все поняла. Нет тут никаких пауков, не бойся. Это ты просто видишь больше нужного. Да. Ну, пойдем, вон станочек свободный. Сама ты разберешься, что делать?» «Спокойно, Элла, спокойно. Спокойно и твердо. Я никуда не пойду», — сказала тихо. Но голос дрогнул. Вырвался непроизвольный всхлип. «Здесь? Семь лет работать здесь? В этой...» Иллюзии? Почему-то я ни на грош не сомневалась, что иллюзию вижу именно сейчас. Наспех накинутый морок, предназначенный лично для меня. Семь лет. Да я ни минуты здесь не останусь. В очередной раз, вырвавшись из захвата Брауни, я вскочила и рванула к двери. Получилось. Захлопнув за собой тяжеленную створку, прислонилась к ней спиной и опять сползла на пол. Айкин тут же возник прямо передо мной и гневно завопил. Да ты что, жалкая трусиха? Я же сказал, это иллюзия была. Просто у тебя зрение теперь искаженное, поняла? Оно быстро работать. Станок, который день стоит пустой. Это тебе не юбки строчить в твоем дурацком атулью. Это магические нити для ткани мироздания, поняла? Ответственность такая. Встала быстро и пошла прясть!» Я сильная, я справлюсь. Я не позволю над собой издеваться. Ну же, Эла, ты можешь. Встала, подавив всхлип. Аккуратно взяла мелкого поганца за камзольчик у самого горла и притянула к себе, так, что он ткнулся лбом мне в живот и сдавленно запротестовал. «Эй, ты чего себе позволяешь, дурная человечка? А ну пусти!» «Сейчас!» «Жаль, что не получится поднять его повыше. Для выяснений отношений придется присесть на корточки. Но ничего, ничего. Ты немедленно отведешь меня к королю». «Как бы не так, дура!» «Жалкая смертная, которая возомнила о себе не весть что». Не сдержавшись, я силой оттолкнула Брауни. Он отлетел, плюхнулся задницей на пол и от удивления, кажется, потерял дар речи. «Я — золотая королевская пряха», — отчеканила громко, лихорадочно вспоминая, как там называл меня Кейва Рейн. «И что это может мне дать? А ты кто такой? Я не желаю иметь с тобой никаких дел. Я хочу говорить с его величеством». «Немедленно! Сейчас же! Отведи меня к нему, или я...» «Ну что ты? Что?» — ухмыльнулся пришедший в себя Брауни. Подпрыгнул прямо из положения сидя, словно мячик. Оскалился, аж проволочные волосы чуть не дыбом стали. «Что ты мне сделаешь?» «Я пожалуюсь королю, и он тебя накажет. За подавление моей свободы и хамства королевской пряхи. А еще придушу тебя как следует». «Ты понимаешь, с кем разговариваешь, жалкая смертная?» – растерянно спросил этот мерзавец. «Да я…» «Да ты…» «Жалкий низший фейри, лакейская морда и мерзкий хам!» – отпарировала я. «Я вообще не хочу с тобой разговаривать. Я буду говорить только с королем. А еще у тебя выточки, скошенные на камзоле!» – добавила мстительно. «Портной у тебя такой же уродец, как и ты сам!» Брауни аж задохнулся от возмущения, а я продолжила. Не служи меня. Требую короля. Мне нужен король Кейворейн. Эй, вы меня слышите? Ваше величество, я ваша золотая пряха. Требую аудиенции. Лорд Кейворейн, призываю вас для разговора. Может быть, у прях действительно есть такая привилегия. Общаться с королем в любое нужное ей время. Все-таки ткань мироздания – это вам не перчатки шить. Но увидев перед собой главу неблагого двора, я буквально разинула рот от изумления. «Ну что тут происходит?» — недовольно спросили меня. И, не дождавшись ответа, перевели прекрасные голубые глаза на Брауни. «Айкин, в чем дело?» Вот никакой же не Морок. Самый же настоящий король. С собственной персоной. Ну надо же, и не в парадном виде. Сюртук распахнут, на белоснежной рубашке расстегнуты две верхние пуговицы. Только даже такое домашнее его величество не потерял ни капли своей безумной красоты. Наоборот, пожалуй, выглядел более живым. Он мотнул головой, отбрасывая со лба выбившуюся из сложной прически прядь, и вдруг приблизился вплотную. Неимоверно длинный палец поддел мой подбородок. Губы сложились в улыбку, слегка кривую, слегка растерянную. «Что случилось, Элла?» — мягко спросил он. «Зачем ты меня звала?» Немедленно начав растворяться в прекрасных глазах повелителя, я с ужасом осознала, что понятия не имею, где моя заветная иголка. которая гарантировала сохранность хоть какой-то части мозгов. «Свобода и воля», — выдохнула я, цепляясь за остатки здравого смысла. «Вы обещали». Его величество поскучнело и разом стало менее прекрасным. Ровно настолько, чтобы у меня по-прежнему замирало дыхание и чутка дрожали колени, но я все же могла соображать. За неимением лучшего стиснула пальцы, ощущая, как ногти впиваются в кожу. «Я не чаровал намеренно», соизволил объяснить король, видимо, не желая быть заподозренным в том, что не верен своему слову. «Магия — часть меня, и для того, чтобы ты не реагировала, ее нужно блокировать специально. По крайней мере, первое время, пока не выработается иммунитет. Так зачем ты меня звала? Притом так громко». На выразительном лице мелькнуло недоумение пополам с досадой. «Да, наверное, это действительно странно, когда в твоем замке и в центре твоей же страны Орет со всей дури какая-то смертная, и тебе надо к ней нестись. По делу, ваше величество. Это по вашему распоряжению. Айкендрам разместил меня там, где разместил». Король нахмурился. А после развернулся к доселе молчащему Брауни и обманчиво мягко спросил. «И где же проживала моя золотая пряха?» С маленьким человечком при одном только намеке на недовольство господина начали происходить невероятные метаморфозы. Он надернул костюмчик. а после едва ли не с разбегу бросился на колени перед Кейварейном. И начал с таким усердием биться лбом об пол, что я даже испуганно отступила на шаг. Притом гулкие удары перемежали жалобные вопли. «Ваше Величество, темнейший величайший из королей! Как же быть бедному Айкендраму? Что же делать жалкому слуге самого прекрасного из неблагих?» «Ближе к делу», — сухо прервал стоны Брауни Фейри и ловко отдернул ногу. Сапог, который Айкин как раз планировал облобызать. «Хозяин, так не с остальными же пряхами ее селить было!» уже спокойно проговорил Брауни. И даже выпрямился, но с колен вставать не спешил. Она же не зачарованная, у нее надобности есть. Потому и выделил комнатку, а потом привел на рабочее место. Мороком, как водится, прикрыл. Но девица через них часто видит, потому вот и устроила скандал. Хотела поссорить бедного Айкина в самом великоле... Стоп! Вновь прервал поток дифирамб-король. «Где я сейчас нахожусь?» — вклинилась я. «Тут?» — махнула на дверь за собой. «Действительно мое рабочее место?» Его величество закатило глаза и процедило сквозь зубы. «Слишком много вопросов. Начнем с последнего». Я скрыла тяжелый вздох и прикусила язык. «Действительно, разбираться с проблемами следует по очереди». А еще следует быть глубоко благодарной за то, что мой прекрасный повелитель вообще явился на зов и дает себе труд вникать в такие, несомненно, мелочи. Что, кстати, весьма странно. Ему что, заняться больше нечем? Король тем временем шагнул мне за спину и заглянул в дверь, не открывая ее. Просто сунул голову сквозь деревянное полотно. Или это действительно иллюзия, и никакой двери нет? Удержаться от вопроса оказалось очень трудно. Но мне удалось. как и от сотни других, жгущих язык, словно сунутый в рот стручок перца чили. Да, мне было страшно, очень страшно, но и любопытно было ничуть не меньше. А потому, хвала всем богам и кому там еще, что мне встретился пушистый Фейри с человеческим личиком. Когда бы иначе у меня появилась возможность увидеть и узнать столько чудес, да никогда понятное дело. Но и королю спасибо, верно же? Он мог выбрать не меня. В мире очень-очень много девушек, умеющих шить. Или его величество руководствуется какими-то иными критериями. Хотя я совсем не уверена, стоит ли мне и впрямь радоваться его выбору. Чудеса чудесами. Но жаловаться на жизнь в реальном мире мне, в общем-то, особо не приходилось. Тут мне наступили на ногу крохотным, но увесистым каблуком. Вскрикнув от неожиданности, я вынырнула из раздумий и уставилась вниз. На Айкина. который успел вскочить и теперь корчил мне мерзкие рожи. «Мол, опомнись, дурище!» Подняла глаза на короля. Этот уже вытащил голову из двери и тоже смотрел на меня, явно что-то прикидывая. «Ваше Величество?» — робко спросила я. «О чем думаешь, пряха?» — осведомилось Величество, буравя меня ярчайшими голубыми омутами, затягивающими в свою бездонную и прекрасную глубину. «А может быть, это не омуты?» А огни волшебно красивые, обещающие все наслаждения, которые только доступны женщине, на которую они светят». Я тряхнула головой, отвела взгляд, выдохнула и ответила. «О своей работе, Ваше Величество». «А ты быстро приспосабливаешься», — протянул король. «Прямо на глазах иммунитет растет. И это странно». «Так, да, это рабочее место моих прях. Но, пожалуй, не твое. У тебя будет другое». Теперь вернемся к первому вопросу. «Айкин, а ну веди меня в ее комнату!» Брауни истово закивал и едва не бегом кинулся назад по коридору. С каждым его шагом коридор менялся. То зеленая ткань, то серые камни, то огоньки на высоком потолке, то мрачно нависающая коричневая плита. Я опять тряхнула головой. Не помогло. «Ваше Величество!» — окликнула спеша за королем, размашисто шагающим вслед за Айкином. Скажите. а нельзя увидеть, каково здесь на самом деле. Он даже остановился, медленно обернулся ко мне, скривил четко очерченные губы в их мылке. «Элла, Элла, мало того, что ты не падаешь на колени при виде меня, мало того, что ты додумалась принести мне подарок». В его голосе не было злости, скорее удивления. «Так еще и любопытствуешь? Где благоговение, моя пряха? А главное, где страх?» Эх, ваше величество, меня, если честно, то же самое интересует, но меньше, чем другое. Мы находимся в подземелье дворца неблагого двора. Вдруг сказал он. Это его неотъемлемая часть, а потому здесь, как и во всем дворце, нет постоянного дизайна. Какой современный дивный лорд, слов нет. А у него есть? Сразу видно, что последние сто лет его величество не только в своем холме сидел. Иллюзия? Вернулась к диалогу я. «Нет-нет, вовсе не они. Все настоящее». Король повел рукой, указывая на окружающую нас действительность. Сейчас серо-коричневую, вовсе не дворцовую и сильно унылую. Но оно меняется, так, как захочет. «О пряхи? немедленно спросила я. «Они тоже меняются?» «Нет, там ты видела морок, наведенный Айкином». «Чудесно. Еще бы выяснить, что именно было мороком». «Гигантские пауки или туманные девицы? Девицы или пауки?» И я уже открыл рот, чтобы спросить об этом, но король меня опередил. «Меняется интерьер и архитектура, остальное по-разному. Но у тебя еще будет возможность все увидеть. И будет время для вопросов. А сейчас это время закончилось. Ну и ладно. Раз пообещал, что будет, я подожду». Кейва Рейн вновь зашагал по коридору, зеленому и роскошному. очень быстро нагнав мельтешащего впереди Брауни. И я молча поспешила за ним. До коморки, в которой я очнулась, мы добрались просто удивительно быстро, гораздо быстрее, чем шли от нее. Но это уже не удивляло. А вот сама коморка, она, скажем так, выросла и явно разбогатела. Не то чтобы до королевского состояния, но вполне себе соответствовала моим представлениям о приличных условиях проживания. Кровать находилась теперь в нише. задернутый прозрачным сиреневым тюлем. За такими же шторками большое окно с видом на пару растущих прямо перед ним астралистов. Это в подземелье-то. На стенах вместо голой штукатурки деревянные панели. На полу ковер фиолетовых оттенков. Изящный столик, пара кресел, старинный и очень красивый светлый шифоньер. На столике по-прежнему стоял изогнутый цветок-канделябр. Только бутонов у него, как и свечек, было пять. Завершала картину маленькая, но приятная кованая люстра с полупрозрачными рожками-колокольчиками в количестве семи штук. Хотя нет, не завершала. Вот огромное блюдо с маленькими разнообразными пирожными. Это да, достойное завершение. Причем было заметно, что пирожные уже ели. Где-то третьи не хватает. Я посмотрела на невинную мордочку Брауни и даже восхитилась. Вот же гаденыш, как быстро подсуетился. И ведь точно не морок, просто скоренько наколдовал все. Правда, напускная невинность Айкина от моего взгляда слегка поплыла, и на мгновение в точности как дизайн коридора сменилась умоляющим выражением. Как интересно, и что же с ним сделают, если я расскажу, какой эта коморка была еще час назад? Кому поверит король? А ведь, судя по выражению лица мелкого поганца, мне поверит. В общем, решила молчать. Поссориться с Брауни я всегда успею. особенно если учесть его прекрасный нрав. Но, может, теперь у него появится некая искра благодарности? Должник во дворце мне совсем не помешает». «Бедненько, конечно», констатировал король, пройдясь по комнате. «Что бы ты хотела еще, Элла? Хотя я понял. Айкина, где ванная? Туалет. Ты же сам говорил, что у нее есть надобности. А если моя пряха захочет выпить чаю, где звонок для вызова слуг?» Он заглянул за полок кровати. «И почему только две подушки? Это безобразие на самом деле?» Как реагировать на это, я не совсем понимала. Шутит или действительно недоволен? «Да какие есть слуги, Ваше Величество!» растерянно пробормотал Айкен. «А такие!» — отрезал король. «Не зря же я назвал ее золотой пряхой. Пусть все соответствует». «И вот что еще!» — осененно произнес он. «Перемести ее комнату в мой сектор. Да, и рабочее место организуй рядом». «Мастерскую даже. Станок поставь, что там еще?» «Какой станок?» – изумился Брауни. «Ну этот, предельный». «Но ваше...» «Быстро, я сказал». «Но зачем станок-то?» Айкин выглядел настолько изумленным, что я напряглась. «Кажется, один ответ у меня уже есть. Там, в помещении со станками, мороком были именно девицы. Потому что если необходимость дать мне предельный станок удивила Брауни, то значит пряхи ими не пользуются». Бедных девушек просто превращают в пауков. А пауки, как известно, паутину вырабатывают сами, из каких-то там собственных желез. Ух, мамочки, жуть какая!» «Все-таки у меня очень сильный характер и поистине железные нервы, потому что, осознав, кем должна была стать в волшебной стране Фейри, я не упала в обморок, не облилась холодным потом и даже не завизжала от ужаса, а вот накатившая злость едва не полила через край». Значит, вот так мой король любит меня, ждет меня. Прямо-таки жить не может без меня, потрясенной моими прелестями. Плакал по ночам. Скотина голубоглазая. Очень хотелось закатить громкий скандал. Но и этого я не сделала. Его величество момента моей душевной бури не отследил. Отойдя от кровати, он уселся в кресло. Поерзал в нем с недовольным видом. Не иначе жестковато для королевской задницы. И обратился ко мне. «Что же ты стоишь, моя пряха? Присядь. Я был уверен, что мой слуга пояснит тебе твои обязанности». Но он явно не справился. Уничтожающий взгляд в сторону Брауни и уже знакомый стук лба о пол, частый и ритмичный. «О, величайший из неблагого двора! О, мой прекрасный король, простите жалкого меня! Пыль у ваших несравненных ног!» И уже потише. «Но ваше величество не давало мне указаний». и несчастный Айкиндрам виноват не так уж и сильно. А я привык думать, что ты у меня сообразительный, лениво сказал король, и Брауни опять принялся биться головой. Ну ладно, ладно, прощаю. О, добрейший из лордов! огу, добрейший из злейших, лучший из худших, достойнейший из отстойнейших. Хватит! Рявкнул Кейворейн и уставился на меня. Всякие саркастические комментарии из головы словно ветром выдуло. Я смирно сидела на краешке кресла, готовая внимать. Видимо, моя скромность королю понравилась. Он ласково улыбнулся. Надеюсь, все улажено, Элла. Теперь у тебя будут все удобства и отдельная мастерская. Благодарю, Ваше Величество! Склонила я голову и спросила нейтральным тоном. В чем же заключаются мои обязанности, Ваше Величество? Ты должна прясть для меня, создавать волшебные нити, из которых я плету фрагменты мироздания. Но я. «Да-да, ты не умеешь, и ты не волшебница. Это не важно, золотая моя. Но знай, в твоей крови, как и у каждой моей пряхи, есть капля магии, Фейри. Потому у тебя все получится, не сомневайся». «Капля магии? Во мне? Неужели это правда?» «А прясть будешь каждый день», — перебил король. «Скажем, часов пять. Или восемь. Ну, посмотрим. Я привык к определенному объему, знаешь ли, и совершенно не привык все это объяснять». «Айкин, выяснишь, сколько у нее получится за час, и тогда посчитаем». «Слушаюсь, ваше величество», — поклонился Брауни, не вставая с колен. «И покорми мою пряху чем-нибудь более существенным», — заметило его доброе величество. «Я знаю, что девушки любят сладкое, но для ее работы необходим белок, ты же знаешь». «Молчи, Элла, молчи». «Ну и все, пожалуй». Король встал, сладко потянулся и зевнул. На его безупречно красивом лице это выглядело безмерно странно. «Работать можешь начать завтра», — милостиво сказал он мне. «А сегодня погуляй по дворцу, раз тебе так уж интересно. И не тревожь меня больше». «Конечно, Ваше Величество», — пообещала я. А Киеварейн вдруг протянул руку с неимоверно длинными пальцами и потрепал меня по голове, как котенка. Наверное, следовало перехватить и облобызать королевскую конечность. Но совсем не хотелось. Да и не успела бы. Его величество изволило исчезнуть прямо с места, на котором стояла. Я пожала плечами и потянулась к блюду с пирожными. Ага, точно настоящее. Хотя и не осмелился бы Брауни короля томорочить. «Я принесу тебе мясо», — буркнули за спиной. «Когда обустрою твое жилье в королевском секторе». «Мясо вообще-то бывает разное». «Отбивное, пожалуйста», — пожелала я, не оборачиваясь. «С гарниром. Зеленый горошек и картофельное пюре». и салатик легкий какой-нибудь, с креветками. И чай не забудь. Наглая, пробормотал Айкин. Ага, согласилась я. Почти такая же, как ты, но тебе лучше таким не быть, правда? Ничтожная смертная. Конечно, конечно. Вот я еще выясню, как ты должен со мной разговаривать, раз уж мне положены слуги. Не те слуги, о каких ты думаешь, надменно сказал Брауни. Всего лишь низшие духи, и право повелевать мной есть только у короля. «Все, что я делаю, я делаю только для него». «Кстати, о правах. Обязанности у меня, как выяснилось, всего лишь одна. Прясть какие-то там волшебные нити. Наверняка не проблема. А вот насчет моих прав. Ну, кроме как погулять по дворцу».